Глава седьмая. Откуда-то сверху у тробным бездожным басом, вновь и вновь, как заезженная пластинка, доносилась одна и та же фраза: "Уважаемые пассажиры, по техническим причинам станция закрыта, движение поездов прекращено. Воспользуйтесь наземными видами транспорта". Пыль по немного начала оседать. А я на не гнущихся ногах пятился назад от двери, пытаясь понять, откуда здесь освещение, почему эскалаторные ленты движутся, куда делись все эти трещины и потеки, где мои друзья, где Ксюха, пока не уперся спиной в будку дежурной. Перечень моих вопросов прервал нарастающий из дали гул, а за ним внезапно хлынувший откуда-то снизу поток людей. Я вжался в будку всем телом и втянул голову в плечи. Обезумевшие и напуганные, в давке они протискивались к эскалаторам. Гул становился всё громче, постепенно разделяя на вопле, крики и ругательства. Мне вдруг очень захотелось поддаться стадному чувству и тоже побежать, но я стоял как вкопанный, не смея пошевелиться, тело словно парализовало. Оставалось только наблюдать. бежавшие мимо меня люди были как-то странно одеты, преобладали серо-коричневые тона. Так никто сейчас не ходит. Мне вдруг вспомнился старый родительский фотоальбом. Очень похоже, когда-то давно одевались мои родители и их сверстники: высокие меховые шапки, колючие шарфы в клеточку, однотипные грубошитые пальто и бесформенные куртки, клешёные брюки. Ни одного человека в джинсах. Внезапно меня сильно толкнули, выдавив в дверцу будки так, что я услышал треск оргстекла со спиной. Налетевший на меня усач в мелие по ибобровой шапке, не сбавляя ходу ошарашенно обернулся. Смотри куда прёшь! Хотел было выругаться я, но лишь поперхнулся пыльным воздухом. Усач, не останавливаясь, какое-то время отарапело таращился в мою сторону, продолжая расstalkивать впереди бегущих. Раздался звук бьющегося стекла. Кто-то разбил плафон светильника на эскалаторе. Творился какой-то хаос. Это не было похоже на культурное общество, это было похоже на обезумевшее стадо, где каждый был готов бежать по головам, где каждый был только сам за себя. Ой, слетели очки граждане. Я заметил у стены пожилую женщину. Товарищи, стойте! Слепая щурись, она попыталась нагнуться, но поток подхватил ее своим течением и спиной вперед понес наверх. А женщина продолжала лепетать: "Очки, не раздавите, только не разда!" Крик оборвался на полусловии, заглушенный вновь ожившим динамиком. Уважаемые пассажиры, станция закрыта. Я поднял голову в момент, когда свет от плафонов стал резко тускнеть. На потолке быстро, словно в ускоренной съемке, расползались ржавые пятеки, штукатурка покрывалась трещинами, сеешьивалась и тут же отваливалась. Голос диктора становился все груше, а люди на моих глазах буквально растворялись в воздухе, и за считанные секунды совсем исчезли. Я зажмурился и упал на колени. И наконец услышал друзей. Лёха, Лёша, а ты там цел? Почему молчишь? Открой, Лёша! Открыв глаза, я увидел подсвеченные моим фонариком старые облупившиеся стены с потрескавшимся и большей частью обвалившимся кафелем. Пахло сыростью и мокрым мелом. Никакой толпы, никаких динамиков, никакого верхнего света. В дверь снова застучали. Лёша! Подорвавшись, я метнулся к замку, схватился за торчащий ключ и повернул до упора. Дверь открылась, и теряя сознание, я упал на вовремя подставленные руки Серёги.